Она выказала беспримерное терпение. Долгое время она довольствовалась тем, что мягко уговаривала его прекратить постыдные сношения. Но он продолжал упорствовать и, снова подпав ослеплению и безнравственности Востока, продолжал беспутство, пока, наконец, разгневанные небеса не послали ему очевидную кару. Неужели вы, судьи и присяжные римского суда, захотите обречь эту женщину на дальнейшую жизнь с мужчиной, так грубо с ней поступившим? Неужели вы хотите обречь ее на то, чтобы ее столь удачный сын рос в доме человека, который следует нравам и обычаям, оскорбляющим чувства каждого римлянина? Пусть ответчик... Как утверждают великий писатель, здесь дело не в сочинительстве. Сочинительство научить нельзя, искусство научить нельзя. Чему можно научить? Чему учится ребенок в родительском доме? Это нравственности и безнравственности, правде и кривде. А ответчик может быть и великий писатель, но нечестный, порочный человек. До сих пор истице удавалось почти чудом воспитывать своего сына в чистоте и подлинно римском духе. Помогите ей, судьи и присяжные, преуспевать в этом и впредь. Присудите ей то, о чем она просит. Возвратите ей ее преданное, дабы она могла разлучить своего сына с этим человеком и сделать из него достойного римлянина. Время для речей адвокатов – Всегда весьма ограничено, это время на водяных часах Гильвидия истекло раньше, чем он кончил свою речь. Но его слушали со страстным интересом, и когда по истечении положенного срока судья обратился к присяжным с дозволенным, но очень редко задаваемым вопросом, желают ли они, чтобы адвокат продолжил свою речь, то все воскликнули единодушно «пусть говорит». Пусть Гельвидий говорит. Потом, после краткого обеденного перерыва, выступил Марул. Правда, в Риме знали, что Веспасиан позволил себе по отношению к Иосифу несколько грубых шуток, но подробнее история, предшествовавшая его первому браку, была неизвестна. И чтобы Иосиф, а тем более Марул, Осмелились привлечь особу умершего императора к столь сомнительному делу, друзья и советчики Дарион считали невозможным. Однако Марул осмелился. За последнее время его испорченные зубы частенько мешали ему говорить. Но сегодня у него удачный день, и отчетливо, дерзко, ясно, слегка гнусавым голосом он провозгласил. Заявление противной стороны граничит со оскорблением величества, и тому, кто на основании этого обвинил бы сенатора Гильвидия в оскорблении величества, даже теперешние суровые меры против ложных доносов были бы не страшны. Ничего не стоит доказать, что брак римского всадника Иосифа Флавия, друга императора, Брак, который эти люди назвали постыдным, состоялся согласно настоятельному и определенно выраженному желанию бога Веспасиана, и что бог Веспасиан сам принял в нем участие и заменил невесте отца. Как можно называть брак, заключенный отцом Отечества, по-видимому, ко благу империи постыдным, И обосновывать этим иск госпожи Дарион доброму римлянину непонятно. Разве человек негодяй только потому, что он выполнил желание бога Веспасиана? И если римский всадник Иосиф Флавий позднее расторг свой брак, то это произошло по причинам, одобренным его величеством императором Титом. И они лучше, чем кому бы то ни было известно именно противной стороне. Господину адвокату противной стороны нужно было для обоснования своих требований больше времени, чем дозволяют водяные часы. Мне же, чтобы опровергнуть его, понадобится гораздо меньше времени. Я удовольствуюсь тем, что назову обвинения, направленные против моего доверителя – абсурдной клеветой, и в доказательство передаю судье предварительный список 644 свидетелей, видевших собственными глазами, как бог Веспасиан с величавой веселостью принимал участие в бракосочетании всадника Иосифа Флавия, видимо, одобряя его. Затем я представляю и кладу под копье Список 33 свидетелей, готовых подтвердить под присягой, что этот брак был заключен по настоятельному желанию бога Веспасиана».